Глава девятнадцатая Несколько минут я бездумно смотрела на стол, заваленный бумагами. Неужели все зря? Мои планы и труды впустую. Да я не успела еще толком ничего сделать. Большинство задумок было только в голове. Но от этого не легче. Чего мне только не хочется, так это попасть в золотую клетку. Наверняка клетка будет даже просторной, роскошно украшенной, с питанием и развлечениями. В тех пределах, что определит для меня тюремщик. Сомнений, что Эйдарел защитит клетку так хорошо, как это возможно, не было ни единого. И даже владея я супермагией не смогу сбежать. Стоп. Защита, магия, клетка, защита от магии... На глаза попался договор с кузнецом. В числе прочего там был указан вес кошачьей клетки, что должна была пойти на переплавку. А я ведь еще не всю клетку отдала, что хорошо. С досадой вспомнилось, что Ванета, которая украла часть, куда-то запропастилась, а я за делами даже забыла спросить о ней у Лены. Вообще-то, пора бы написать заявление в местную полицию. Вот повезет поганки если Айдарел заберет меня завтра. Ей так и сойдет с рук кража. Надо постараться этого не допустить. Дело, конечно, не в Ванете, а в моем категоричном нежелании отдаваться во власть дракона. «Лилух, скажи, пожалуйста...» Обратилась я к кошке. «Клетка из адамантина. Она ведь обеспечивает магическую изоляцию?» М «Да...» «Верно!» – кивнула кошка. «Что ты хочешь сделать?» «Есть одна идея! Надо посоветоваться!» Я кивнула Малисе, которая как раз снимала котелок с огня, и вместе с кошкой вышла из кухни. В холле мы удачно столкнулись с Хартом. Как оказалось, он почувствовал магическое давление на Лилу и поспешно вернулся из кузницы, деконсультировал Градира, чтобы узнать, что случилось. Я увела котов, то есть мяуринов, в спальню совещаться. Одна голова хорошо, три лучше. Опять и вовсе прекрасно. Да-да, котята тоже присоединились к обсуждению плюсов и минусов нашего положения. Я хочу, чтобы мы вместе решили, что делать дальше сказала я, вкратце передав наш разговор с драконом. айдарел совсем не против того, чтобы я забрала вас с собой. Не исключено, что со временем его даже удастся убедить открыть портал и вернуть вас домой. Он знает, что ты принцесса. Я посмотрела на Лилу. Или он использует нас для того, чтобы влиять на тебя, — вздохнула кошка. Нас держал в плену дракон, и я не доверяю никому из них. К тому же, Рассаэдаррел осведомлен о моем положении, это открывает ему море возможностей для влияния на моего отца. Он король мяуринов, и даже могучему дракону союз с ним будет выгоден. «Я не хочу обратно к драконам!» – заявила Мурка. «Мам, пап, давайте останемся!» – добавил ее брат. «Тут хорошо!» И голуби вкусные, да и крысы. Лилу только покачала головой, а Харт, который все это время разглядывал меня, сощурившись, сказал, «Нам надо сделать все, чтобы не дать Айдареллу забрать нашу Людмилу». «О, приятно, что я уже стала их! А вдвойне хорошо, что мяурины не хотят к дракону в лапы, как и я. Тоже, видать, не любит клетки. Я даже знаю, что нам может помочь. Продолжил мысль кот. Скажи, Людмила, у тебя ведь есть драконья метка. Вот тут. Харт прикоснулся лапой к моему запястью где татуировку скрывал длинный рукав платья и пояснил в этом месте самая высокая концентрация магии да там изображение дракона ответила я спросила с улыбкой может быть такое что мы подумали об одном и том же если ты о том чтобы сделать браслет «Из-за дамантина, что будет покрывать метку, то всё верно», — сказал Харт. «Можно взглянуть на неё». Я закатала рукав и продемонстрировала татуировку. Харт склонился над моей рукой и чуть ли не обнюхал. «Нам повезло, что метка на запястье!» И такая маленькая. Вынес он вердикт. Если бы дракон поставил её, скажем, на спине или щеке, было бы сложнее. А так должно получиться. Но даже на небольшой браслет уйдёт много адамантина. Чтобы изолировать силу магии дракона, понадобится высокая концентрация драгоценного металла, выше, чем в решетке клетки. Надо потрудиться, чтобы выделить из сплава адамантин, и тебе придется носить его, не снимая. «С последним как-нибудь справлюсь», — сказала я. «Больше беспокоит то, что мы собирались продать клетку. Без этих денег будет трудно начать бизнес. Надо все пересчитать». «Разберемся», — сказал с уверенностью Харт. «Тогда сейчас срочно идем к градиру, чтоб он успел переплавить решетки» и выковать браслет с местным примитивным оборудованием это дело не быстрое на том и порешили как же я была зла на эдарыла за то что порушил мои планы из-за него меня выдернули из родного мира где я была счастлива пусть тогда он был невиноват Но только я чуть привыкла к совершенно новой жизни, так этот дракон вмешался и вознамерился все разрушить. Я ведь даже ничего не могу противопоставить Айдореллу. Слишком уж разные у нас весовые категории. Я всего лишь обычная женщина. А он целый дракон, обладающий магической силой, которая мне и не снилось. Что ж, такова жизнь, а она редко бывает справедливой поэтому прекращаем злиться, рисуем улыбку на лице и идем к кузнецу. То-то он обрадуется, узнав, что адамантин, из которого можно было выковать доспехи и мечи для защиты от драконов, понадобится мне на браслет. Градир действительно не обрадовался, но все оказалось не так плохо. Они с Хартом обмерили мою руку, что-то там высчитали, споре, причем кот кричал так же громко, как и кузнец, и сообщили мне, что к утру браслет будет готов. На него даже уйдет не весь адамантин, содержащийся в сплаве. Кое-что останется и на оружии. Меня отправили обратно домой, отрядив для сопровождения одного из подмастерьев Градира, а Харт остался в кузне курировать работу. Вернувшись домой без приключений, я снова засела за расчеты. Сметы, и затраты, и калькуляции по будущей продукции кондитерской все равно пригодятся, ведь я надеюсь, что Эдарелу ничего не обломится, как говорит мой сын. Так, а Кириуше лучше не думать, пока, а то можно расплакаться. Но он, конечно, большой мальчик, у него у самого двое деток, и все у них со светой хорошо. Чтобы занять не только голову, но и руки я сделала то, что собиралась, то есть напекла пирожков и пирожных, чтобы, во-первых, отработать приготовление блюд в местных условиях. Ведь дровяная печь, ох, как отличается от привычных мне пароконвектомата и электрической духовки, а во-вторых, угостить стражей, которых ждала вечером. Стражи пожаловали, только не те, на которых рассчитывала. Нагрянул Бран с напарником. Как выяснилось, они расследовали насильственную смерть своей коллеги и собирались меня допросить. Ванету нашли мёртвой в одном из переулков. Всё, что было при ней, это бумага с перечнем моих вещей, которую я так и не подписала. Допрашивали меня обстоятельно. Бран задал стандартные вопросы про алиби и об отношениях, что связывали меня с погибшей стражницей. И если по первому пункту все было в порядке, то есть, когда убили Ванетту, я была на виду с подмастерьями Градира и с Малисой, то со вторым вышла заминка. Я не испытывала особой неприязни к Ванетте, но тот факт, что она украла у меня часть клетки, нужно было доказывать. Пришлось даже привлекать Градира, ведь он был свидетелем того, как стражница пыталась сучить мне металлические обломки вместо настоящей части клетки. Бран недоумевал, почему я до сих пор не написала жалобу, раз мое имущество мне не вернули, ведь адамантин – это большая ценность. У меня в душе шевельнулось нехорошее чувство, хотя я уж точно не была виновата в том, что Ванета до последнего не хотела расставаться с награбленным. Пока мы общались с Браном, наступил вечер, и пришла Лена забрать Малиссу. Стражница снова была не одна, а с коллегами, которые, как и вчера, сопровождали заключенных, отбывающих исправительные работы в разных частях города. Увидев Брана, стражи, которые рассчитывали на угощение, стушевались и даже не стали заходить в дом. Зато я дала Лене пакет с пирожками с собой. Если не угостит своих, то домой заберет. Будет им со Стасом ужин. Глаза стражницы загорелись благодарностью. Ну да, вряд ли она со своими ночными дежурствами успевает много готовить. Два человека-градира, которые закончили чинить потолочные балки, тоже засобирались. Бран глядя на них, задумчиво произнес. Нехорошо, что вы одна живете, госпожа Альтир. Вам бы замуж выйти за надежного мужчину. Я поморщилась, и он продолжил. Но я же не себя предлагаю. Вы присмотритесь к нашим молодцам. Он кивнул на Кузнецов. Спасибо, господин Бран, но я пока замуж. «Не собираюсь!» — честно сказала я. «Но это я к чему?» — начальник стражи понизил голос и произнес. «Если мое чутье не обманывает, то ваннету убили как раз из-за вашей клетки с адамантином. И эти подлецы, несомненно, видели опись, где сказано, что весь остальной адамантин у вас» как бы они ни нагрянули сюда. Вы это, подумайте, госпожа Альтир, дом у вас большой, может, хоть в аренду комнаты сдадите, да и монеты вам лишние не будут. — Из этих соображений комнаты надо сдавать стражам порядка, — заметила я с усмешкой, чтобы воры уж точно не сунулись. Похоже, Лена на слух не жаловалась, потому что на мои слова она многозначительно посмотрела на нас с браном, но ничего не спросила. Гости, наконец, ушли, велев мне запираться на ночь, зато вернулся Харт с хорошими новостями. Городир обещал самолично принести утром браслет с адамантином, проверить, как тот подошел по руке. Также кузнец, Собирался позвать команду строителей-ремонтников, чтобы начать оборудовать торговый зал для будущей кондитерской. Что ж, если браслет сделает свое дело и защитит меня от дракона, то займусь ремонтом. Если же нет, то... Мы обсудили с Меуринами оба варианта развития событий. Договорились что если вдруг Айдареллу все же удастся открыть сюда портал, мои пушистые друзья меня не бросят. Спать мы решили в разных комнатах. Кошачьему семейству нужна была своя территория. Перед сном Харт и Лилу обошли дом и поставили магическую охранную сеть. Если вдруг кто-то сунется, мы непременно об этом узнаем. Несмотря на усталость... Я попросила начать обучать меня магии. Самовоспламеняющиеся руки – это хорошо, но еще лучше уметь этим огнем управлять. Но магии, конечно, за вечер не научишься. Меорины принялись читать мне лекции о внутренней силе и о том, как ее чувствовать, распределять в теле и каким образом ею, этой силой, управлять. И Харт... И Лилу наперебой твердили, что важнее всего для Амага самоконтроль и очень важно владеть собой. Каюсь, спать под эти объяснения захотелось неимоверно или всему виной утомление и стрессы. Поняв, что мало что воспринимаю, я достала трофейный арбалет и попросила лучше рассказать мне о его устройстве. Харт вздохнул предложил лилу идти спать и принялся объяснять арбалит оказался непростым из него можно было выстрелить последовательно шестью короткими стрелами то есть болтами. концы их были смазаны парализующим ядом. Я даже потренировалась сжать на спусковой крючок чтобы знать как это делать практика лишней не будет И только мы с папой котом собрались идти спать как вокруг началось светопреставление воздух наполнился тысячей сверкающих фиолетовых светлячков что то зазвенело и затренькало о к нам все таки пожаловали грабители спокойно сообщил харт выбили ставни и проникли на кухню я пойду посмотрю «На гостей!» «Я с тобой!» Сказала я, покрепче стискивая арбалет. «Лучше не надо!» Отрезал Харт. «Сам справлюсь! Тебе нежелательно волноваться и пользоваться магией!» «Почему?» «Потому что в прошлый раз, когда на нас напали...» «Эвилсайдарел!» – ответил кот, исчезая в направлении кухни. «А браслет у тебя будет только завтра. Боюсь, если дракон снова почувствует угрозу, он заберет тебя отсюда сразу». Харта не было уже несколько минут в течение которых я прислушивалась к окружающей тишине, как раздался грохот, вой, страшный рык и шипение. Не выдержав, я бросилась на помощь коту, и не зря. Разгромленную кухню освещали несколько светляков, испускавших лиловый свет, делающий обстановку устрашающей нереальной. На полу стояли двое поверженных противников, опутанных фиолетовыми нитями. А вот третий, высоченный бугай в плаще и низко надвинутом капюшоне, надвигался на котика, который выпустил шипы на спине и стоял боком, шипя. «Стоять — Стоять! — рявкнула я, наставив арбалет на ночного вторженца. — Руки вверх! — Ты думаешь, что остановишь меня этим, женщина? Насмешливо спросил он, «Меня, истинного дракона!» Затормозить бугай и не подумал, а начал надвигаться уже на меня, откинув капюшон и открыв при этом молодое смазливое лицо. Я удивленно вытаращилась, увидев огромные светящиеся глаза с вертикальными зрачками в обрамлении тускло-блестящей чешуи.